Глава 17 Утро следующего дня подкралось совершенно незаметно и принесло с собой сразу несколько событий. Во-первых, за ночь моя комната вновь видоизменилась и теперь походила на полноценную квартиру, как их описывал Элфи. У меня появилась личная кухня. Когда, проснувшись, я насчитала в комнате лишнюю дверь, то сначала решила, что все еще нахожусь в полудреме. Но когда эта самая дверь приоткрылась, явив моему взгляду еще одну небольшую комнату с заговоренным холодильным шкафом, столиком на двоих и самонагревающейся плитой, любые сомнения в действительности происходящего отпали. Кстати говоря, такие вещи, как холодильные шкафы и плиты, были предметами особой роскоши и обладали ими лишь маги, либо те, кто имел внушительное состояние. Работали они только после того, как их заряжал маг, а это, как и любая энергия, в принципе, стоило денег. Простой люд в пользовался обычными печами и подполами, а о таких заморских диковинках, что возникли в моей комнате, и мечтать не мог. Естественно, что Орен был одним из немногих в нашей стране, кто обладал подобными вещами. И, конечно же, нещадно эксплуатировал меня и брата, заставляя заряжать предметы, облегчающие жизнь в доме. Так что я знала и принцип их действия, и то, как заставить их работать. Судя по тому, что солнце едва красило небосклон, было раннее утро. А значит, я вполне могла себе позволить прогулку на рынок. В конце концов, несмотря на все расстройства, жрать, а по-другому и не скажешь, хотелось зверски. Было такое ощущение, что и сырое мясо такое же жареное, только мокрое, и есть его можно с не меньшим удовольствием. Самой жутко! Бр -р -р. Наспех надев легкую тунику светло-голубого цвета и светлые брюки, что совсем недавно все же всучила мне Айрин, я отправилась покорять местные просторы. На улице царила приятная прохлада раннего летнего утра. и Я с удовольствием прогуливалась по аллее, что вела в торговую часть Мэам. Это действительно был город в городе. Выйдя за пределы парковой зоны, я тут же окунулась в суматоху просыпающегося от осна торгового квартала. Работники гостиниц, постоялых дворов, кафе и магазинов, что стояли вдоль дороги, неспешно открывали ставни, выставляли товар, мели территорию и просто готовились к новому дню. В воздухе смешивались ароматы свежего хлеба, готовящейся пищи и утреннего леса. Новый день начинался куда приятнее предыдущего. Эх. Без труда отыскав местный рынок, я с несказанной радостью обнаружила, что большая часть торговых рядов уже работает. Единственное, что настораживало, так это то, что людей среди продавцов не было. Но, если уж на то пошло, то у меня были деньги, а у них товар. Проблем возникнуть не должно. «Что ищешь, красотка?» Ухмыльнулся во весь рот мужик, что торговал мясом. «Возьми вырезку, смотри, свежая какая!» С этими словами он сунул мне под нос кусок розового мяса. «Да ты понюхай! Мясо свежайшее!» Без продолжал нахваливать он. Солоновато-сладкий запах буквально ворвался в сознание, заглушив с собой все окружающие меня ароматы. Он был столь притягательным, манящим и дурманящим одновременно, что буквально на миг я забыла, где сейчас нахожусь. Захотелось прильнуть к куску мяса, жадно раздувая ноздри, и глубоко вдохнуть этот неподражаемый аромат. Это длилось ровно до тех пор, как непереносимая боль пронзила десну. Казалось, что боль не только полыхнула чистейшим пламенем во рту, но и прошлась по всему лицу – затаившись где-то в голове. И это была вторая странность из тех, что произошли со мной в это утро. Испуганно схватившись руками за рот, я буквально шарахнулась от прилавка и постаралась перевести дыхание, пытаясь ничем не показать, насколько сильно мне было больно. Вот только глаза все равно стало подозрительно пощипывать. Слезинка сама собой скатилась по щеке. «Ненормальная человечка!» – рыкнул мужик, заботливо укладывая вырезку на место. «Чего шарахаешься, дура? Свежее у меня мясо! Иди отсюда, чтоб близко даже не видел!» Взорвался продавец, неправильно оценив мою реакцию на свой товар. У меня не было сил даже открыть рот, не говоря о том, чтобы как-то огрызнуться в ответ поэтому я просто постаралась отойти в сторонку и уже там перевести дух. С каждым шагом казалось, что я вот-вот упаду. Голова буквально разрывалась от нетерпимой боли, рот наполнился слюной, а челюсти свело так, что невозможно было ими пошевелить. С трудом доковыляв до ближайшего дерева, я устало прислонилась к нему спиной и сползла на землю. Дыхание с тяжелыми хрипами вырывалось из груди. Сидеть было непросто. Очень хотелось свернуться клубочком и заскулить во весь голос. Ни разу в жизни у меня не было проблем с зубами. Это была единственная часть моего организма, которая никогда меня не подводила. Никогда. К 17 годам я просто не знала, что существует такое понятие, как зубная боль. Сейчас же я ощущала ее в полной мере. Я в изнеможении прикрыла веки и постаралась перевести дыхание, как моего плеча коснулись чьи-то пальцы и буквально обожгли кожу. — С тобой все хорошо? — услышала я приятный мужской голос и тут же распахнула глаза. Передо мной стоял он, этот странный аловолосый парень, мой одногруппник. Темные, практически черные глаза с интересом рассматривали меня. Не знаю почему, но этот пытливый интерес мне совершенно не понравился. Да, да, просто голова немного закружилась. Зачем-то соврала я. Парень нахмурился и небрежно откинул алую челку с лба. Странно, но мне показалось, что тебе больно. Участливо спросил он. Да, тебе именно показалось. Стараясь как можно легче подняться с земли и не показать, что мне и впрямь больно, сказала я. «Извини, но у меня дела. Хочешь, могу проводить тебя?» Чересчур быстро отозвался Алла Волосой. «Думаю, это лишнее». Скрипя зубами, продолжала я отвечать на глупые вопросы и предложения. «Ну, тогда я, пожалуй, пойду». Легко улыбнулся парень и сказал, «Меня зовут Дрей, если что». «Да-да, я запомню». На грани слышимости пробубнила я. Земля под ногами странно покачивалась, и на каждом вздохе будто бы становилась ближе. «Так», – неожиданно серьезно заговорил Дрей, – «тебе кажется совсем лихо. Посиди тут, а я приду сейчас». На этих словах мой почти сосед по парте бессовестно ухватил меня за плечи и опять посадил на землю под деревом. «Ну вот, а я так старалась принять вертикальное положение!» Несколько грустно подумалось мне. Дрей исчез ненадолго, хотя точно сказать не могу. Было слишком больно и плохо, чтобы следить за временем. Он появился так же стремительно, как и уходил, с одной лишь разницей – В руках он держал букет сушеных цветов. «Как мило, цветочки!» Криво улыбнулась я. «Ну!» — усмехнулся он. «Это скорее приглашение на чай». Мой новый знакомый поднял меня, ловко подхватив за талию, и тут же поставил на ноги. «Твоя аура!» — начал говорить он, уводя меня с рынка. На слове «аура» я тут же напряглась. «Точно ли амулет на мне?» Оказалось, что амулет был на месте, как и всегда. Приколы там, где никто и ни за что не найдет. Ну, пока у меня нет такого... М -м, человека, что имел бы право поискать. Тогда почему он заговорил о ней? Ведь Тарий уверял, что никто не сможет опознать ее как наведенную. «Вот поэтому я и взял для тебя букет». Невозмутимо закончил свой рассказ Дрей, в то время как я бесполезно пыталась вспомнить, о чем конкретно он сейчас говорил. «Что, прости?» – по-глупому переспросила я. «Букет!» По всей видимости, не поняв сути моего вопроса, парень помахал сушеным веником у меня перед носом. «Я знаю, что такое букет!» «Так, только не раздражаться!» — Я прослушала про то, что ты говорил перед этим. Еле выговаривая слова, так как во рту все распухло и болело, сказала я. Дрей, понимающе кивнул и, не став спорить и припираться, повторил своему монолог заново. А я просто умилилась и подумала, хороший какой. Ким бы на его месте возмутился и еще с полчаса бухтел бы, что я его не ценю и не слушаю. А этот просто взял и повторил. «Твоя аура сейчас говорит о болезненных ощущениях, вот здесь». Парень выразительно ткнул пальцем мне в рот. «Кто бы знал, чего стоило не цапнуть его за такое понебратство!» «Ты можешь отпираться сколько угодно, но я вижу, как и любой более-менее сносный маг, что у тебя сильная зубная боль!» Продолжал умничать Алловолосый. «Я купил тебе сбор, который обязательно поможет» и он снова принялся размахивать метелкой у меня перед носом. «Слушай», — с трудом заговорила я, — «ты это, хватит размахивать этой метелкой, раздражает, знаешь ли». Все же, не выдержав, сказала, «О, прости». Очень открыто улыбнулся Дрей, так что невозможно было бы и дальше продолжать раздражаться на него. «К тебе или ко мне?» Я сначала даже не поняла того, что спросил этот огненный, продолжая разглядывать его улыбку. Но когда до меня дошло, решила, что набить кому-то морду тоже неплохой способ забыть о боли. Видимо, увидев что-то не то выражение моего лица, Дрей поспешил подкорректировать свой вопрос. «Ты не так поняла. Травы?» На этот раз, указав взглядом на веник, сказал он, «Надо заварить. У меня есть кухня в комнате, потому и предлагаю зайти». «Шустрый какой! У меня тоже есть, так что ко мне!» Грозно заверила я. «Серьезно?» – задумчиво спросил он. «Что? Кухня есть?» «Ну да». «Не понимаю, что в этом такого?» – ответила я. Пока мы добрались до общежития, зубная боль из острой перетекла в ноющую, и уж не возьмусь судить, что было хуже. Но Дрей шел не быстро и даже предложил опереться на его руку, так как я один раз уже чуть не упала за время нашего пути. А я, стойко, как мне казалось, сносила то безобразие, что сейчас творилось в моем организме. Мысли текли вяло, разговор с моей стороны никак не поддерживался, но честь и хвала моему провожатому он на этом и не настаивал. Лишь один вопрос крутился у меня в голове, и я все же отважилась задать его у самого входа в женское общежитие. «Послушай, ты уверен, что у меня не будет потом проблем?» — нахмурилась я. «Абсолютно. Травы совершенно безвредны», — легко ответил он. «Я не об этом спрашиваю», — почти прорычала я. И так плохо, говорить трудно, а этот с первого раза еще понять ничего не может. Сделав глубокий вздох, я решила сформулировать вопрос как можно точнее, чтобы Алый Волосый сумел все же уяснить, что я у него спрашиваю. — Ты уверен, что тебе, мальчику... — тут уточнила я. — Можно подниматься в комнату ко мне, девочке. На слове «мальчик» Дрейс странно закашлялся, но лишь на несколько секунд, чтобы не затягивать с ответом. «По этому поводу можешь не переживать. В Мэам правилами не воспрещается, если ученики противоположного пола ходят друг к другу в гости». Странная улыбка спряталась в уголках его губ, но он старался ответить мне совершенно спокойным тоном. «Бордель какой-то!» Припечатала я и, развернувшись к Дрею спиной, вошла в здание. «Заходи скорее! Еще не хватало, чтобы кто-нибудь тебя все же увидел!» Прошипела я, корчась от нового приступа боли. Лишь когда я оказалась внутри своей комнаты, мне стало немного легче. Я невольно задумалась о правдивости поговорки, говорившей, что дома и стены помогают. Как наткнулась на удивленный взгляд Дрея, замерзшего посреди комнаты. «Непостижимо!» – одними губами пробормотал он. «Что? Ты умеешь смотреть вторым зрением?» Все еще отстранено поинтересовался он. «Конечно!» – с нескрываемой гордостью за себя любимую ответила я. «Посмотри, что сейчас творится вокруг тебя!» Чуть ли не шепотом ответил Дрей. В Последнее время мне не требовалось никакой особой концентрации, как, например, Киму, чтобы скользнуть на другой уровень зрения. Это происходило в считанные секунды, и, думается мне, было следствием не каких-то особенных талантов, мною развитых, а, увы и ах, всего лишь особенностью, которую дал мне пробудившийся демон». Тем не менее, я сделала вид, что нахожусь в степени крайнего напряжения, пытаясь перейти на другой уровень зрения, в то время как сама с растущим негодованием осматривала комнату. Я и раньше видела, что здание Муам не просто безликие постройки из камня, железа и дерева. Каждая стена в академии была пронизана тончайшими радужными нитями, что сплетались между собой создавали причудливый каркас из взаимодействующих потоков силы. Казалось, что сама суть магии оживала в каждом здании Меам. Это удивляло и заставляло задуматься о разумности самого комплекса. Но разве так бывает? И вот теперь, стоя посреди совсем недавно обжитой мной комнаты, я не могла поверить собственным глазам. Еще сегодня утром, когда я уходила на рынок, Нити в строгом порядке повторяли очертания стен, делая помещения, похожим на дворец радужной принцессы. Сейчас же создавалось ощущение, что они, сродни шерсти дикого животного, ощетинились и встали дыбом. Каждая ниточка, каждый волосок из этой массы энергопотоков тянулся сейчас в мою сторону. Они двигались, словно водоросли в пруду Орона, направляемый потоками воды с той лишь разницей, что центром их притяжения была я. Пока еще ни одной из этих тончайших ниточек не удалось коснуться меня, но постепенно удлиняясь, они становились все ближе. Это было завораживающе красиво. Опасно ли? Нет. Не уверена, что нет. Инстинкты молчали. Вот тогда я и решилась протянуть руку навстречу одному из радужных волосков. Сначала я даже не поняла, что произошло. Просто на меня налетело нечто, подобное каменной глыбе. Схватила за руку и швырнула на кровать, припечатав сверху чем-то неподъемным и большим. «Совсем спятила? Сгоришь ведь!» Рыкнуло это самое нечто прямо мне в ухо, при этом нещадно вдавливая мое бренное тело в мягкий матрас. Волоски испуганно затрепетали, словно опомнившись от странного дурмана. Встрепенулись, и в то же мгновение вернулись каждый на свое место. «Что это было?» Зашептала я в столь удобно находящееся у самого моего рта уха Алла Волосова. «Мэам!» Коротко шепнул Дрей, все так же находясь на мне. «И что?» «Не знаю». Надо подумать. «Долго ты будешь разглагольствовать, Лежа, на мне?» Наконец выговорила я вопрос, который хотела задать изначально. «О, прости». Одним неуловимым движением он вновь оказался на ногах. «Как-то неловко вышло». Улыбнулся Дрей, открыто смотря мне в глаза. «Бывает». Кряхтя, как старушка средних лет, отозвалась я сползая с кровати. Зубы вновь начинали болеть, и ощущение усталости и разбитости, почти забытое мною, опять накрыло меня с головой. «Совсем забыл!» встрепенулся Дрей. «Я сейчас, а ты ничего тут не трогай пока!» Сказал он, исчезая на моей крохотной кухоньке. «Чего тут трогать-то?» Заворчала я ему вслед. Происшествие с нитями сильно заинтересовало меня, но на данный момент узнать что-то или спросить Дрея о том, что произошло, я не могла чисто физически. Поэтому я просто рухнула на край кровати, подоткнула под щеку подушку и, свернувшись калачиком, попыталась отстраниться от нескончаемой боли, что терзала меня. Когда чья-то прохладная рука накрыла мой лоб и осторожно провела по волосам, Я сперва даже не поняла, где нахожусь. Кажется, задремала. «Что? Уже вставать?» Вяло отозвалась я. «Как это не печально, но да!» Приятный мужской голос ворвался в сознание, возвращая воспоминания и приводя в чувство. «Не так быстро!» Усмехнулся Дрей, опуская руки мне на плечи. «Сначала выпей это!» Он указал взглядом на белую чашку, что стояла на тумбочке рядом с кроватью. «Что? Метелку заварил?» Вяло пошутила я. «Заварил. Пей!» Коротко и серьезно отозвался Дрей. Спорить желания не было. Потому я просто взяла чашку, убедилась, что жидкость с приятным цитрусовым ароматом не сильно горячая, и после этого выпила все содержимое двумя большими глотками. Я оставил смесь на кухне. Сможешь сама себе делать отвар, если приступы будут повторяться. Но лучше всего сходить к целителям. Тоном заботливого дядюшки вещал он. И я, пожалуй, пойду, наверное. Ты не захочешь, чтобы меня кто-то увидел выходящим из твоей комнаты ранним утром? Конечно. Утвердительно кивнула я. Но еще я хочу подробнее узнать, «Что произошло с моей комнатой сегодня?» «Любопытная какая!» Совсем как маленького ребенка, Дрейд кнул меня пальцем в кончик носа. «Сегодня вечером и поговорим. Идет?» «Ладно, пора мне. Твои соседки начинают просыпаться». И правда, было слышно шуршание за стеной, если прислушиваться, конечно, непростым человеческим ухом. Поболтав со мной еще немного, Дрей ушел, оставив меня в испещренной утренними лучами комнате. чего то захотелось думать, что вот он, мой первый, если и не друг в то хотя бы не враг. Он шел по лесной тропинке, что вела из женского общежития для людей, и думал, много мыслей роились сейчас в его голове. Почему энергия МэАМ потянулась к человеческой девушке? Разве бывало нечто подобное прежде? Да, каждый из студентов и преподавателей МэАМ знал, что Академия – это не просто здание, а великий, слаженный организм. МэАМ была организована в честь окончания войны, о которой легче забыть, нежели вспоминать, и построена на территории людей как символ – которому предстояло объединить расы, помочь им общаться между собой, налаживая связи и контакты. Но кто был инициатором? Ведь до сих пор лучшие умы современного магического сообщества бьются над вопросом, как же так получилось, что здание обрело свое «я»? Дрей был одним из немногих, кто знал ответ на этот вопрос. Академию учредили демоны. Лишь они управляли энергиями в такой степени, что от природы неразумная материя могла обрести подобие души. Но причем здесь человеческое дитя? Ведь непосредственный контакт с нитями силы такой мощи, что плетают стены мам, мог легко испепелить ее. И все же академия сама тянулась к ней. Вопросы: сплошные вопросы. А значит, «Будет интересно!» – усмехнулся Дрейланд, выходя на основную дорогу, ведущую в учебный корпус. Только вот направился он не в сторону Академии, а туда, откуда совсем недавно был вынужден уйти по вине одной загадочной особы. Мойл Корч расслабленно откинулся на спинку стола и подал знак официанту, что готов сделать заказ. Парнишка в белом фартуке совсем еще молодой оборотень, судя по запаху, что тонким шлейфом стелился за своим обладателем, и семейство кошачьих быстрым шагом направился в сторону Дроу. Стандартный завтрак, только двойной! Сказал Корч, отдавая меню официанту. Что будете пить? Из энергетических что посоветуете? Ну, классика в полном ассортименте. «Правда, есть и новинки. Попробуйте ксиль. Освежает и тонизирует. В последнее время пользуется популярностью». «Хорошо», – кивнул Дроу, обращая все свое внимание к входу в кафе. «Где этот дракон? Опаздывает уже на добрую четверть часа», – раздраженно подумал он. «В этот момент дверь кафе «Дородный эльф» отворилась». И на пороге возник не раз упоминаемый Дроу за эту четверть часа дракон. «Доброе утро!» – поздоровался Дрей, занимая место напротив Дроу. «Прости, были дела. Пришлось немного застрять по пути». О! картина отмахнулся Корч. «Не переживай. Мне так понравилось местное меню, что я согласился бы перечитать его еще пару десятков раз». «Вот отлично! Заодно и мне сделаешь заказ!» Расплылся в улыбке Дрейланд. «Уже!» — хмыкнул Корч и заговорил совсем другим тоном. «Накинь полог, Дрей! Я не хочу быть услышанным, а магия драконов этому помешает!» «Все так серьезно?» — спросил Дрей, легким движением руки, окутывая себя и друга пологом тишины. Корч... Лишь кивнул в ответ на его вопрос. Со стороны казалось, что двое мужчин весело смеются, оживленно беседуя друг с другом. Стоило спросить любого из тех, кто сидел в то утро рядом с Корчем и Дреландом, и каждый из клиентов кафе с легкостью вспомнил бы даже шутки, какими без конца сыпали друзья во время завтрака. Но то была лишь иллюзия. Ведь именно сейчас Корч рассказывал то, что произошло с ним почти 20 лет назад. И при каждом слове лицо дракона становилось все более мрачным, не предвещая окружающим, а особенно нескольким известным личностям, ничего хорошего. Лишь со стороны казалось, что Дрей озорно хочет, словно несмышленый дракончик раннего возраста, а необыкновенно добродушный для своей расы дроу, Невозмутимо продолжает рассказывать не самый бородатый анекдот. Я заметила брата сразу же, как вышла на основную аллею, что вела к мэам. Ким стоял на самой верхней ступеньке лестницы, что вела ко входу в здание, и активно размахивал руками, что-то увлеченно рассказывая. Рядом с братом обнаружились две наши вчерашние знакомые, Кэрин и Элейн. Девушки мило улыбались словам Энокима и активно поощряли брата взглядами и жестами. Может быть, я и мнительная, но мне почудилось, что девочки чуть ли из платьев не выпрыгивают, чтобы привлечь его внимание. Даже показавшись мне такой скромный Кэрин весьма активно строила глазки. Что же, этого, конечно, стоило ожидать. Но ведь с Лисой Ким только что расстался а уже оказался готовым к новым увлечениям. Мне стало обидно за девушку, что так безответно отдавала себя брату. Стоило Лисе исчезнуть, как на горизонте замаячили новые, более очаровательные и благородные эссы. А на фоне общего недомогания, что случилось со мной этим утром, я готова была рвать и метать. «Привет!» Скорее прошипела, чем сказала я. «Привет, Эм!» Неохотно отрываясь от своих собеседниц, отозвался Ким. «Опаздываешь, Марочка!» Оскалилась в улыбке Элейн. Видимо, сестры решили изменить свои привычки есть в общежитии, чтобы лишний раз пообщаться с моим братом. «Марочка?» Раздраженно переспросила я. «Но брат не дал мне закончить уже почти готовую речь». Ловку хватил за локоть и, повернув спиной к сестрам, быстро повел в здание Мэам. «Пойдемте, девушки, думаю, мы еще успеем на завтрак!» Весело сказал он. «Да что с тобой такое?» Прошипел он на ухо уже мне. «Ничего!» Буркнула я в ответ, стараясь не сорваться на брата. «День не задался с утра. Так с чего бы ему потом становиться светлым и радужным?» Именно, не с чего. В столовый Ким предложил всем нам сесть за один стол и подождать, когда можно будет взять еды. Девушки охотно его поддержали, и выбрав один из самых удаленных столов, мы заняли свои места. Я молчала, подперев рукой подбородок. Настроение было где-то между отвратительно и просто ужасно так что слушать веселое щебетание двух пустоголовых, это я так для себя решила, что они пустоголовые. Девиц, не было никакого желания. Мое внимание привлек внезапно вошедший в столовый профессор Кирл. Мужчина был одет во все черное и сейчас больше всего напоминал растрепанного галчонка. Казалось, что он торопился и пытался отыскать кого-то в толпе студентов, так как все время озирался по сторонам. «Слава святой богине! Идиоты вроде меня его не интересуют!» – сам говорил. Облегченно вздохнула я, увидев, как он направляется к столику, где сидела несколько моих одногруппников. Но что такой неудачный день, я в полной мере поняла, когда один из эльфов указал своим тонким и изящным пальчиком в мою сторону. «Вот же!» – кажется, выругалась я вслух так как за нашим столиком неожиданно воцарилась благословенная тишина. «Ты чего?» Нахмурившись, спросил Ким. Но добиться от меня ответа он так и не успел, так как Кирл как раз приблизился к нашему столику. «Доброе утро, Эссе!» Предельно вежливо поздоровался профессор и тут же обратил взгляд своих хищных глаз в мою сторону. «Эсса Канери!» Прошу вас пройти со мной. Хотелось зажмуриться и ущипнуть себя хоть за что-нибудь, лишь бы убедиться, что все это сон. Идти с профессором куда бы то ни было хотелось меньше всего. Но я молча поднялась из-за стола и направилась следом за стремительно уходящим из столовой Кирлом. Профессор, не дожидаясь меня, исчез в проходе, Я уже собиралась последовать за ним, как дверь распахнулась, и на пороге возникла уже знакомая мне рыжеволосая девушка-вампир, а следом за ней вошел Лиам. — Как я ненавижу общепита! — проговорила она. — Если бы не необходимость! Девушка внезапно осеклась, заметив замершую у входа меня. — Милый, ты помнишь эту человеческую малышку, что так любит подсматривать? Нежно проворковала она. Лем смерил меня ничего не выражающим взглядом, так, словно я была абсолютной пустотой, и небрежно пожал плечами. «Ну как же!» — усмехнулась рыжеволосая. «Неужели ты успел забыть? А ты?» — обратилась она ко мне. «В следующий раз присоединяйся. Я люблю, когда еду приносят в постель». Ухмыльнулась она, обнажая клыки, и, не дожидаясь моего ответа, прошла мимо. Лем, словно привязанный, поплелся следом за ней, совершенно игнорируя то, что сейчас сказала его... «Девушка? Ненавижу!» Огненной молнией пронеслась мысль, выжигая остатки былых чувств. Сжав покрепче кулаки, так что ногти практически пронзили кожу, Я вышла вслед за стремительно удаляющимся профессором. Кирл привел меня на этаж, где проходили вчера наши занятия. Оказалось, что здесь же находится его кабинет. Судя по девственной чистоте, царящей внутри этого помещения, бывал здесь профессор нечасто. Из всей обстановки – стол, два стула и книжный шкаф. Все. Никаких вещей, которые хоть что-нибудь могли бы рассказать о своем хозяине, Разглядеть мне так и не удалось. «Я не любитель собирать сентиментальный хлам на рабочем месте!» – буркнул профессор, даже не удостоив меня взглядом. «Вчера у меня был занятный разговор с ректором». Тут же перешел к делу Кирл, все так же изучая пейзаж за окном и не оборачиваясь в мою сторону. «И еще с одной преподавательницей! Вы догадываетесь, о ком я?» К сожалению, невнятно пробормотала я. Что-то вы не слишком бойко сегодня. Неужто весь запал вчера истратили? Можно и так сказать. Задумчиво произнесла я, и, не дожидаясь, когда же этот кирлл предложит мне присесть, плюхнулась на ближайший стул. Профессор резко обернулся и, удивлённо, загнул бровь. Видимо, не весь, усмехнулся он. «Что же, мы с Эссом Осбаном долго обдумывали ваше наказание?» Загадочным тоном произнес Кирл. «И пришли к выводу, что лучшим наказанием для столь вопиющей безответственности, какое удалось продемонстрировать вам в первый же день учебы, станет возложение на ваши плечи необходимого груза ответственности в воспитательных целях, так сказать» усмехнулся Кирл, внимательно следя за красными пятнами, что начинали расцветать на моем лице. «Поздравляю, Эсса Канери, с должностью старосты группы! Успехов в этом нелегком деле!» Глаза Кирла выражали крайнюю степень веселья, когда он заканчивал свой монолог. «Я же пыталась понять, что за гадость придумал этот шипздик с волосатыми ушами». Как оказалось, все было еще хуже, чем я могла себе представить в самых страшных кошмарах. Выдержки из устава Межрасовой Академии Магии Староста студенческой группы МЭАМ – лицо, обязывающееся выполнять роль промежуточного звена между администрацией и группой. Пометка от руки, сделанная на полях предыдущим владельцем. Стукач. Он должен являться формальным лидером группы. Пометка от руки. Являться официальным идиотом, который виноват во всем, даже в том, о чем и понятия не имеет. А также выполнять некоторые административные функции. Пометка. Почерк размашистый и неровный. Одним словом, подай, принеси, по шее получи и распишись. Я раздраженно захлопнула устав Мэам и кинула его на прикроватную тумбочку. Сволочи! Было последней связанной мыслью в этот день, адресованный всей администрации Мэам, вместе взятой, и каждому сотруднику по отдельности. Сказать, что новость, которую сообщил профессор Кирл, меня ошарашила, это ничего не сказать. Я была ошеломлена, подавлена и находилась в легком ступоре. Даже когда этот мерзкий тип представлял мой новый статус группе, мои мысли были не связаны, и я не могла найти ответ на очень простой вопрос. Что все это значит? Радовало лишь одно – вытянувшееся лица однокурсников, в чьих глазах читалась ничем не прикрытая зависть или удивление. Кто-то столь же открыто недоумевал, чем простая человечка могла заслужить такой пост и лишь один мужчина в аудитории оставался беспристрастным. Это был Лиам. В любом случае, сегодняшний день ничем не отличался от предыдущего. Все такой же бешеный темп, масса новых знаний и усиленная тренировка в виде пробежки под конец учебного дня. Но вот чем не грозил новый статус в ближайшем будущем, пока оставалось не самой легкой загадкой. Звезды и луна спрятались за облаками, словно укрывшись пушистым одеялом. В разогретом за день воздухе пахло надвигающейся грозой и одуряющими ароматами южных цветов. Совсем недавно поднялся легкий прохладный ветер, что нес с собой запах моря и соли. Это была хоть и облачная, но красивая загадочная ночь. Тима сгущалась на столице Иреме. Предвещая своим появлением скорую бурю, а с ней и избавление от столь надоевшей жары. Был уже далеко за полночь, когда Мам погрузилась в безмятежность и покой. Последний из осидевшихся за книгами студентов погрузился в сладостную дрему в царстве сна. Мир засыпал, чтобы с первыми лучами солнца возродиться вновь. Засыпала и Академия в одном из зданий которой жила удивительно не похожая ни на кого девушка. Серебряным водопадом разметались по подушке ее волосы, а простынь обернулась вокруг стройного стана. Если бы в комнате сейчас находился маг, то, скорее всего, он был бы изумлен той картиной, что предстала перед его взором. И дело было не в том, что при ночном освещении девушка казалась каким-то неземным созданием, прекрасным призраком, сотканным из лунного света. Будь здесь маг, он непременно смог бы перейти на другой уровень зрения, и вот тут удивлений его не было бы предела. Ведь от стен комнаты, в которой спала сереброволосая, к девушке тянулись радужные нити, оплетая ее фигуру в незримый сияющий кокон. Каждая ниточка несла в себе силу, которая, соприкасаясь с девушкой, переходила в ее тело. Место, где находилась Мара, буквально переливалось от избытка энергии. Но вот в самом углу комнаты, куда не дотягивалось магическое сияние, и где тьма оказалась густой и непроглядной, показалось движение. Черный кусок пространства отделился, обретая очертания фигуры, укрытый плащом, и медленно двинулся в сторону девушки. «Я так долго искала тебя». Прошелестели невидимые под темным капюшоном губы. Так ждала, когда ты появишься, и не могла поверить в твою смерть. Мы искали тебя. Едва различимый шепот заполнил комнату. Наша надежда. Последняя ступень к заветной цели. Сколько обожания было в этих словах. Фигура приблизилась к постели девушки, и незнакомец протянул руку, чтобы коснуться той, который так долго искал по всему свету. Сияющие нити неожиданно встрепенулись. Словно комок растревоженных змей пришли они в движение и ринулись навстречу незнакомцу, не давая ему коснуться девушки. «Черт!» – выругалась фигура, что была соткана из самой тьмы отдергивая руку и отходя на шаг назад. «Пусть я не могу к тебе прикоснуться, но зато мне по силам воздействовать на тех, кто дорог тебе, а тобой займутся те, кто поклялся». На этих словах фигура растворилась в ночном воздухе. За окном сверкнула молния, а девушка неожиданно подскочила на кровати. Она еще долго озиралась по сторонам, гоня непонятное дурное чувство, что поселилось у нее в груди. Беспокойно вглядывалась она во тьму, боясь вновь закрыть глаза. Но усталость прожитого дня все же возобладала над встревоженным непонятным сном разумом. И, кое-как отдышавшись, Мара свернулась калачиком на широком ложе, засыпая под умиротворяющие звуки дождя.